Глава 15, Ваш Лейба Бронштейн начал медленно, немного с презрением я. Ты не любишь евреев? Влез Ворошилов. Видно, что все еще злится на меня и почувствовав мою неприязнь. Но он немного ошибся. У меня это больше было к Троцкому. Скорее сионистов. И за что мне их всех любить? Тут наша сущность с Сакисом была как никогда едина. Отвечаю спокойно, помня, что у Ворошилова жена еврейка сионистка. Они рушат христианские храмы. Не просто убили, а совершили ритуальное убийство царя Николая с семьей. А черт его знает, правда это или нет. Попугать-то не помешает? «Хватит!» – перебил меня Сталин. «Так почему ты к нам пришел?» «Я смертельно болен. Сколько я проживу, не скажу. Но вряд ли очень уж долго поэтому я могу позволить себе говорить правду. Вы встали во главе власти, но, по сути, вы никто». Все услышали, как Будённый более сильно, чем надо, щелкнул крышкой зажигалки. «И вам или придется стать сильными и поднять Россию даже выше других стран, или вас всех уничтожат, причем убьют всех, и женщин, и детей тоже, даже ваших собак». «Вы же сами подали такой пример классовой борьбы». «Что ты этим хочешь сказать?» – спросил Будённый. «Что у вас нет другого народа, и надо беречь, который есть, и не неважно, кем он был раньше и какой национальности, лишь бы он любил родину. Что это у вас началась за травля в газетах на интеллигентов и хорошо одетых людей? А тебе-то что?» – смешно пошевелил командарм своими знаменитыми усами. Так и захотелось подойти и подергать, настоящее ли. А то, что скоро вы останетесь без инженеров, преподавателей, врачей и других нужных специальностей, где надо прежде всего работать головой. Вы уже начали их поливать грязью, потом начнете расстреливать? Так вы и до копий с луком со стрелами дойдете. Думать-то некому будет. Неужели вы не понимаете, что вам это специально навязывают? А следующая война – это война моторов, инженеров, экономик и знаний. И чего это меня понесло? А то, передразнил меня Сталин, что происходит анепивание. Нам тут новой буржуазии не надо. Причем здесь одежда к средствам производства и эксплуатации. Разве выглядеть хорошо это преступление? Вы почитаете, что пишет ваш известный партийный деятель Сольц. Если внешний облик члена партии говорит о полном отрыве от трудовой жизни, то это должно быть некрасивым. Это должно вызвать такое отношение, после которого член партии не захочет так одеваться и иметь такой внешний облик, который осуждается всеми трудящимися. А в журнале «Смена» Смидович, заведующая отделом работниц при ЦК ВКПБ, гневно клеймит девушек, стремящихся к приобретению шелковых блузок, заявляя при этом, что лишь развращенные буржуазки ласкают свою кожу прикосновением шелка. Они объявили настоящую войну приверженцам непманской моды. Я вытащил из кармана маленький клочок бумаги, где записал так возмутившие меня строки. А эти идеи внедрять комсомольским активистам в бытовых коммунах, членам которых запрещается носить туфли на каблуках. А на ваших собраниях ячеек молодежи часто осуждаются ношение галстуков, украшения и косметики. Они считаются у вас знакомыми признаками буржуазного разложения. Им что, на собраниях больше обсуждать нечего? Это только рабам хозяин дает одежду и указывает, что и как носить. Да любому в мире сомневающемуся тыкнут вашей прессой в нос, и вы тут же получите идейного врага. Так какое общество вы строите на деле, а не на словах? Если не сумею их убедить, плюну на все и уйду в Южную Америку, в Парагвай. Там сейчас всех приглашают, и скоро война будет. Или в Бразилию, где сейчас много-много диких обезьян. «Страна сейчас не может позволить классовое расслоение, и все должны дружно сомкнуть ряды», — сказал Сталин и замолчал. Наверное, не знает, как дальше аргументировать. «Может, надо бороться с бедностью, чтобы у всех все было?» Удивляюсь. «У вас же миллионы безработных, пусть делают красивые вещи, хоть в единственном числе, этим же тоже можно торговать». «Мм, поучи нас еще, что тебе надо?» Ворошилов, но уже не так зло. Я могу с вами поспорить. Если я сам одену девушек, и они пройдут перед вашими самыми стойкими коммунистами, то те все забудут, будут только на них и глазеть, и мало о чем думать. А за обладание они расскажут все секреты советской власти. Закидываю удочку. Хотя поведут себя так и мужики и из других стран. Моду им 21 века подсунуть, вот это будет шок. Не зря же историки многих тогдашних руководителей обвиняли в разложении, пьянстве и аморальном поведении. «Откуда ты это знать можешь?» – спросил Ворошилов. «И почему ты так уверен?» «Потому что на Востоке это уже давно все отработано и постоянно используется. Гаремы не зря содержали. А у вас надо только переложить на местный колорит», – отвечаю. «Эх, а это будет интересно», — сказал Будённый и засмущался. «Вот этого-то мы и боимся», — сказал Сталин. «Вы не того боитесь. Если судить по вашим газетным статьям, то кто-то очень умелый раздувает конфликт в вашем обществе уже с 1925 года на обычных человеческих чувствах, натравливая одну часть общества на другую. «В этом очень большие мастера – англичане. Я подозреваю, что и без них, и их влияние тут не обошлось». Честно говоря, даже для меня этот вывод стал неожиданным. «Ты так думаешь?» – прищурился Сталин. «Похоже, у него сыграла паранойя, и я заронил сомнения в его душу». «Хорошо. А вот вы разузнайте и подумайте. Не делайте ту же ошибку, что и Романовы, которые только хлебом и ресурсами страны торговали и плевали, как там живет остальной народ. Я хочу, чтобы вы стали сильными. Надеюсь, тогда вы не забудете о Греции». В конце вылез из меня не кстати Сакис. «Вот же черт, я же не то хотел сказать. Что сказано, то сказано. Пусть будет так. Может, хоть размена Польши на Грецию не будет, как произошло в нашей истории после Великой Отечественной войны когда делили сферы влияния. Так что насчет Троцкого? На удивление, Сталин очень внимательно слушал все мои ответы. Насколько я знаю, ваш американский гражданин Троцкий, которому паспорт вручал сам президент Америки Вудро Вильсон, а деньгами помог брат-банкир Животовский, который имеет доступ к владельцам ФРС Америки. Второй спонсор Троцкого – Джекоб Шиф. Американский банкир второго по величине после J.P. Morgan Co. банка, который называется Kuhn Loeb Co. банк существовал вплоть до 1977 года, когда произошло его слияние с банком братья Лемон. Тот же Джекоб Шиф спонсировал и помог Пилсудскому встать во главе Польши. Сам Юзеф Пилсудский заявил: «Моя мечта». Дойти до Москвы и на Кремлевской стене написать. Говорить по-русски запрещается. Ну и как вы думаете, на кого работает Троцкий? И как вам результат польско-русской войны? Надеюсь, что сейчас Троцкий ни в какую иммиграцию уже не поедет. Пришлось повторить названия банков и фамилии, так как Сталин их записал. «Коба, чего ты этого грека слушаешь? Да он провокатор, подосланный империалистами!» Вскочил Ворошилов из-за стола. Почему-то я думал, что более несдержанным будет Будённый, а тут Ворошилов. Может, они так договорились? Я не могу быть подосланный, так как я сам из династического и правящего класса. Вижу усмешку у Сталина. Продолжу. В середине октября 2017 года был сформирован так называемый «Русский железнодорожный корпус», в составе 300 американских железнодорожных офицеров и механиков. Корпус состоял из инженеров, мастеров, диспетчеров, которые должны были быть размещены между Омском и Владивостоком. Сибирь была под полным контролем американцев. В следующем году на совещании на Государственном департаменте Америки была намечена программа экономического освоения России предусматривавшая вывоз из вашей страны 200 тысяч тонн товаров в течение первых 3-4 месяцев. В дальнейшем темпы вывоза из России всего в Америку должны были только возрасти, и помогал им в этом всем Троцкий. У американцев чуть не дошло до конфликта с японцами за ваши богатства, и только под их давлением они ушли. Спокойно продолжил я. «Что-то я такое слышал», — стал на мою сторону буденный. «Хорошо, мы подумаем. Можешь идти». Как-то уж очень задумчиво Сталин, абсолютно не обращая внимания на мечущегося маршала. «Мне нужно разрешение на проживание в России, пошить себе нормальную одежду и купить разные вещи», — вставая из-за стола произношу. «Ты в СССР, и не забывай». «Потоцкий у нас ответственный товарищ, он тебе поможет!» Щелкнул меня напоследок Сталин. «Мне только осталось, что развернуться и уйти». Дача Ворошилова после моего ухода. «Не, ну вы поняли, что он тут нагородил. Мы и так...» — махнул рукой Ворошилов, как будто рубит шашкой. «Он же нас всех окончательно хочет пересорить. А что этот гад тут про Карла Маркса наплел?» «А что, удобная вещь, вот только колесико надо покрупнее», – перебил товарища Будённый, который никогда не отличался знанием политической конъюнктуры и относился к ней довольно прохладно. Нам бы такие в гражданскую войну очень бы пригодились. То, что этот грек нам враг, это понятно. Я всегда недолюбливал их хитрожопую нацию. Но сейчас мы, наверное, его используем, а там посмотрим» стал просматривать мой список Сталин, который ему передал Клим. Ему совсем не понравилась моя речь об уничтожении жен и детей и заставила задуматься. Сейчас он еще не был уверен, что выиграет в борьбе за власть. Борьба становилась все жестче и жестче, и все висело на волоске. Сталин нуждался в любых союзниках, пусть даже временных и таких необычных, как я». «Но, а террор против женщин и детей дворян надо пока прекратить», — добавил он. «Да ты что?» — уже совсем спокойно Ворошилов. «Я же сказал «пока». Сталин всегда был осторожным, стоит пока присмотреться и все взвесить». «Золото, золото, всем надо золото», — все больше удивляясь написанному мной генсек. «Что будем делать со львом?» Спросил Будённый, которому особенно не понравилось напоминание о польской кампании, где он потерял много товарищей и знакомых. Сталин же давно уже стал во главе их тройки, и окончательное решение принимал он. «Поговорим», – сквозь зубы Сталин. «Если информация грека окажется правдой, то это сильно поможет прижать Троцкого и компанию, а с ними многих концессионеров», которых насчитывалось сейчас 350 в разных СССР. Возможно, появится что-то, что позволит нажать на Лена Голдфилдс, которая добывала не только золото, но и многое другое. Итак, пришлось в 1926 году чуть ли не все золото и большую часть сеятелей перечеканить оригинальными штампами, сохранившимися в Ленинграде на золотые монеты Российской империи, на которых блокада не распространялась. Лишь бы только сейчас удалось избежать объединенной интервенции стран, подвел мысленный итог Сталин, изучив мой список. Ужин и обсуждение моей кандидатуры и хлебной войны продолжалось еще два часа. Если со мной решили встретиться через три дня, а за это время окончательно все обдумать и только потом принять решение, то как дальше вести себя с кулаками так и не решили а надо было выработать общий план действий сталинских сторонников на следующее заседание. За эти три дня мне поставили штамп в паспорте. Я успел сшить средней нормальности костюм, купить рубашку и прикупить разных вещей. Надо признаться, что дом мне для проживания выдали мало обустроенный, а скорее разграбленный. Пришлось даже покупать постельные принадлежности, начиная от нормального матраса купил самовар и все остальное. Пожалел, что оставил корзину в поезде. Приходилось в машину к Сергею, так звали водителя, носить с Потоцким все покупки в серых бумажных кульках с рынка. Мне пришлось самому платить даже за заправку машины и еще кормить шофера за свой счет. Цены в Москве взлетели до небес. Были намного выше, чем в Таганроге, чего я никак не ожидал. Из-за этого я продал остатки ткани и одни трофейные часы на рынке. Валюту тратить я категорически не хотел, не зная, чего ожидать от Сталина и К. Были у меня все основания, что пошлют меня далеко и надолго. Плюс принимающая сторона решила нагло воспользоваться моими деньгами, заставляя за все и везде платить».